Сарла, юго Юго-запад Франции. Май 1971 года. Мадлен. Картина великолепна. Я не устаю любоваться ею. Лянь чудесная. Она, не возразив ни словом, согласилась со всеми изменениями и множеством переделок как в смысле окончательной отделки, так и обрамляющих частей. Она проявила чудеса терпения и восхитительной скромности, не задав ни единого вопроса и до последнего штриха внеся наши пожелания. Охотно предоставила Фердинанду самому сделать наброски и грунтовку правой и левой сторон триптиха. А он уж так хотел сделать это сам. Он, всю молодость мечтавший стать художником. Ляня оказалась непревзойдённым учителем. Несмотря на то, что мы издалека и гораздо старше, между нами завязались дружеские отношения, и даже вернувшись во Францию, мы продолжали регулярно переписываться. Мы обменивались мнениями об искусстве. Я стала наперстницей лянь во время отвратительного хаоса в годы культурной революции, последовавшие сразу за нашим знакомством, в эти годы террора, поощрения доносительства и деградации всех человеческих отношений. По счастью, молодой художнице удалось бежать в Гонконг, и там она встретила своего мужа. Со временем мы стали больше, чем друзьями. У нас с Фердинандом не было детей. Увы, это так. И не имея кровных связей, мы обрели дочь наших сердец. Это было чудесно. Что за прекрасный подарок преподнесла нам жизнь? Такое иногда случается. В течение жизни семью удается выбрать самим. Бывает, что и семья выбирает нас. Постепенно Лянь заняла место дочери, которую нам так хотелось бы иметь. Лянь — наш маленький цветок лотоса, так мы любили называть её. Позднее она приезжала познакомить нас с женихом. Мы снова оказались в Яншо, в день их свадьбы. Она дождалась облегчения политической ситуации и вернулась в страну. Она писала мне о своих сомнениях того времени, оставаться ли в Гонконге, приехать к нам во Францию или вернуться в Китай. И всё же выбрала Яншо, чтобы иметь возможность ухаживать за больными родителями и там заключить брак по любви. Поверьте мне, в те годы это было редкостью, когда семьи сговариваются между собою, не прибегая к услугам людей небескорыстных или не обращаясь к свахе. Какой же взрыв радости был, когда мы увидели её в объятиях будущего супруга прекрасную в Анисово-зелёном платье. Сколько мужества ей понадобилось, чтобы не облачаться в традиционной одежды эпохи Хань и не выходить из красного паланкина. Но такое чудачество ничуть не помешало свадебному фейерверку, как и не помешало новобрачной очистить от кожуры прямо в супружеской спальне спальни счастья» два апельсина. Это считается залогом долгой жизни. Потом к нам приехала Илянь вместе со своим малышом. Его назвали Наньгуан. Вот чудо-мальчуган. Так и хочется назвать его счастливым Буддой. Он румяный и толстенький, и с такими же непокорными волосами, что и у отца, и сине-чёрными, как китайская тушь. Его взгляд, как при его имени и положено, не лжёт. В нём уже заметна живость и светлый ум. Ляйн изучала рисунок в средней школе и продолжала рисовать потом. Её полотна выставлялись в парижских галереях. Она была очень довольна. Прошли годы. Нань Гуан больше не лепетал. Он превратился в очаровательного юношу, к тому же говорящего на двух языках. Талант его матери, наконец, признали. Она смогла зарабатывать на жизнь своим искусством и преуспеть за границей, что позволило нам часто видеться с нею. Потом жизнь взяла свою. Уже давно у нас нет сил ездить в Китай. Мы слишком старые. Часто принимаем Лянь с её семьёй, и каждый их приезд — огромная радость для всех. Я чувствую себя умиротворённой сейчас, на закате земного пути, сидя перед триптихом. Пришёл наш час уйти в небытие. Мы сообщили Лянь нашу последнюю волю. С этим я тороплюсь теперь, когда все дела приведены в порядок, раскрыть то, что останется от нас после великой мистерии жизни». Да, мы уходим с миром, с душой лёгкой, как ветер. Память о нас да прибудет. Возможности нашей воли природы уменьшаются с годами, кроме одной — способности любить. Протекла череда дней нашей жизни, а любовь осталась. Душа не обрастает морщинами, она вне времени, вне пространства. Она поддерживает нас, восхищает нас, согревает в том вихре, какой и есть жизнь, никогда не изменяя, не слабея. Она — страж наших соединившихся судеб. Она у истоков одного и того же порыва, заставившего наши сердца биться в унисон. Когда мы покинем этот мир, здесь, среди суеты земной, Лянь продаст дом, как и предусмотрено со всей обстановкой и личными предметами, включая картину. Особенно картину. Она обязалась так поступить. Знаю, что мы можем доверять ей. Она сдержит слово. Так надо. Без сомнения. Чему должно быть, то да сбудется, — сказал бы Премудрый.